И беспрепятственно падали вниз. Глава 17. Вернувшись домой, Сашка снял штаны, выкинул их в мусоропровод, принял душ и закутался в махровый халат. Затем уселся в громоздкое кресло и принялся поглощать джин с тоником. Я села напротив и глухо спросила.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 Я встала, налила себе джин и отошла к окну. Приятное тепло разлилось по всему телу. Неожиданно для самой себя я вдруг произнесла. Хочу сиреневый форт Ранчеро. Что? У тебя в свертке пятьдесят тысяч долларов. Купи мне машину моей мечты. Сиреневый форт Ранчеро. «И сколько стоит такая колымага?» «Это не колымага. Это потрясающая машина. И стоит она 25 тысяч долларов». «Какого года выпуска?» «75-го». Сашка, вытаращив глаза, посмотрел на меня. «25 тысяч долларов за машину 75-го года?» «Да», — уверенно ответила я.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 И никакая другая мне не нужна. Я не могу отвалить двадцать пять тысяч за дрова. Да что ты вообще можешь, урод? Выпалила я и направилась к двери. Ты куда? Спохватился Сашка. Домой. Безразличным голосом ответила я. Ты же говорила, что тебе нельзя возвращаться. Мне больше некуда идти. «Ты можешь оставаться здесь?»